Тем. Олег наклоняется и исполняет прерывистые начальные аккорды. Поёт голосом кларнета: ля-ля-ля, <звы> ля-ля-ля. Затем вступает правая рука, и Беатрис немедленно слышит разницу. Меньше легато, меньше чувства, больше напряжения подъёма. Юноша повторяет И на этот раз делает всё правильно. Какой молодец. Схватывает на лету. Продолжайте. Кивает паляк.